Глава 26. В которой Владислав приводит жену в свой дом Влад Влад только и успел что снять запоры с двери. Добрыня настиг его на крыльце сгреб за шиворот, как кутенка, и отшвырнул в сторону, не позволяя войти в горящий дом. Это задержало Влада ненадолго. Он сразу рванул следом за Добрыней но тот уже вынес Марьяну из огня. И как-то сразу стало шумно. Кто-то выплеснул на Добрыню и Марьяну ведро воды. — Там еще кто есть? — рявкнули по духам. Не знаю, нет, навряд ли, — рассеянно ответил Влад. — Нет никого, — рыкнул Добрыня. Не выпуская Марьяну из рук, он умудрился подцепить и Влада, утаскивая его дальше от горящего дома. «Уходим», — шепнул он, — «пока не узнали. Тут уж и без нас», — и произнес громче. «Пропустите! К лекарю, к лекарю, Толпа зевак расступилась. Спасенная девушка никого не интересовала. Гораздо занимательнее глазеть на языки пламени, вырывающейся из окон, наблюдать за работой пожарных и ведунов-водников, и обсуждать, перекинется ли огонь на соседней постройке. Когда Добрыня положил Марьяну в ведомобиль, Влад склонился над ней, пытаясь привести в чувство. Он неплохо владел лечебным ведовством, и что-то подсказывало ему, что к лекарю Добрыня не поедет. Все, что касалось Марьяны, скрывалось так тщательно, что от няньки иного Влад и не ожидал. Марья начнулась в слезах и горько плакала, доверчиво прижимаясь к Владу. А он только теперь понял, что сжимает в объятиях Марьяну, а не Марийку. «Куда?» — коротко спросил Влад у Добрыни. «Есть варианты?» — огрызнулся тот. «Ко мне!» — велел Влад. «Не дури!» — бросил Добрыня через плечо. «Ко мне!» — процедил Влад сквозь зубы. Он уже не обижался на друга за то, что тот принял должность няньки. И в пожаре Добрыня поступил так, как обязан был поступить. Но его дело — защищать Влада, а не принимать за него решение. «Ну, если ты хорошо подумал», — протянул Добрыня. Тут и думать не о чем. Марьяну нужно подлечить, а у него дома есть все необходимое. Марьяне нужен покой. «Матушка, конечно, примет, и лечение, и покой обеспечит, только...» Влад вздохнул. Его не пугало то, что матушка узнает о женитьбе. Она и так уже о многом догадывается. Но ведь она непременно примет сторону отца. И если родители объединятся и начнут давить, ему бы против батюшки выстоять. Но в первую очередь... Марьяне будет неудобно у матушки и, пожалуй, страшно. На этаж поднимались втроем. Влад нес Марьяну на руках, Добрыня обеспечивал отвод глаз на всякий случай. «За Таней сходи», — попросил Влад. «И хорошо бы, она что-нибудь из вещей барышни прихватила. Сможешь, чтобы тихо?» «Смогу», — Добрыня повел плечом. От чего б не смочь?» Ты их обеих тут поселишь. — Придумаю что-нибудь, — отмахнулся Влад. — Пока я в палатах, пусть живут. А дальше придумаю что-нибудь, квартиру сниму. В конце концов, деньги можно у старших братьев занять. Или вот, продать ведомобиль. Он вправе распоряжаться подарком, как сочтет нужным. Добрыня кивнул и хотел было уйти, но Влад его остановил. Постой. «Ты-то в порядке? Не пострадал?» Добрыня приподнял бровь, вроде как в удивлении, но быстро отказался от притворства и улыбнулся по-свойски. «В порядке, не переживай! Барышню свою лечи!» Ответил он и покинул квартиру. Марьяна сидела на диване в гостиной, обхватив себя руками. Она уже не плакала, а взгляд казался пустым, безжизненным. «Позволишь тебя осмотреть?» — спросил Влад, присаживаясь перед ней на корточке и заглядывая в лицо. Она отрицательно качнула головой. «Это неразумно», — мягко упрекнул ее Влад. «Можно и лекаря позвать, но и я кое-что умею, и это будет быстрее». «Не нужно», — выдавила Марьяна. «Со мной все в порядке, ожогов нет». «Тебе кажется, что нет», — настаивал Влад. «Ты можешь не чувствовать боли от шока». «На одежду посмотри», — сказала Марьяна. «Она целая. Я точно знаю, что на мне нет ни царапины». «Точно?» — она кивнула и закусила губу. Да «Дыма ты все же наглоталась», — вздохнул Влад. «Я приготовлю питье. Здесь есть ванная комната». Ты справишься сама или подождешь Таню? Я послал за нею, а из одежды пока можешь взять мой халат. Справлюсь, но можно я посижу тут недолго? Тогда лучше Таню подождать, — решил Влад. Я отлучусь в лабораторию. — Я с тобой, — вскинулась Марьяна и добавила тише. — Можно? — Влад не возражал. Он помог ей пройти несколько шагов до комнаты, где он готовил зелье, усадил на стул. Кто-то приходил, спросил он, чтобы не молчать. «После меня. Не знаешь, как начался пожар?» «Я спала», — отозвалась Марьяна, опроснулась от дыма, и вот. Она развела руками, по щекам опять потекли слезы. «Я вот думаю, это случайность или...» «Тебя опять хотели убить», — продолжал Влад, наскоро смешивая ингредиенты. «Опять?» — всхлипнула Марьяна. «Сарай?» — напомнил он. «Не знаю. Она не сказала». «Она?» — переспросил Влад. «Все же кто-то приходил?» «Лада. Богиня Лада». Он чуть не выронил флакон живой водой. — Она мне приснилась, — продолжила Марьяна, — как ты и говорил. Навряд ли это был сон. Марьяна вновь стала собой, а боги просто так людям не снятся. — Расскажешь? — попросил Влад, поднося к губам Марьяны стакан зельем. — Пей, не бойся. Это очистит кровь от угарного газа. Она послушно выпила всю до капли, потом спросила. — Ты... «Ведун — лекарь?» «Артефактор», — ответил Влад. «Зелья — скорее увлечение, полезное их слову. Ты расскажешь о Ладе?» «Нет», — отказалась Марьяна. «Прости, но не могу». «Не доверяет. Или богиня запретила, или...» «Кое-что могу», — Марьяна облизнула губы. «О куклах». Лада сказала, что это дар. Я наделяю волшебством кукол, что делаю сама. Каким волшебством насторожился Влад? Как я поняла любым, по своему желанию. По спине пробежал холодок. А не приснилась ли ей Лада в самом деле? Может быть, Марьяна слишком впечатлительная? Сомнительно, чтобы богиня наделила смертную таким даром, Это хорошо, когда сердце у кукольника доброе. Куклы могут лечить, оберегать. А если нет, с их помощью можно убивать». «Не веришь?» — Марьяна зябко повела плечами. «Я и сама не верю. Наверное, это был сон. Управлять куклами — опасное ведовство, да?» «Да», — согласился Влад. «Черное?» Нет, но может им стать. Черная от смерти. Это как вода. Живая и мертвая. Понимаешь? Понимаю. Не нужна мне такая сила. И кукол теперь делать неищу. Грустно произнесла Марьяна. Так что и защищать меня не от кого. В смысле? Не понял Влад. То есть мастерская погибла. Это так? Думаешь? «Тебя хотели убить из-за кукол?» «Навряд ли о куклах кто-то знал. Ты первый, кому я рассказала о превращении», — возразила Марьяна. «Это Лада. Я поделилась с ней опасениями насчет этого видовства, а она сказала, что от людей меня защитит муж. Глупо, правда?» «Очень», — буркнул он недовольно. «Это же не муж помчался к тебе среди ночи, потому что предчувствовал что-то неладное?» Марьяна удивленно на него взглянула. «А я и не подумала о том, как ты там оказался», — произнесла она. «И не поблагодарила». «Добрыню благодари», — оборвал ее Влад. «Он тебя вынес из дома». «А я сама выйти не могла». Вспомнила Марьяна. «Наверное, дверь снаружи заперли, чтобы я сгорела». «Дверь запер я», — признался Влад, «чтобы ты наутро на работу не побежала. Мне жаль, что я не подумал о последствиях». Марьяна приоткрыла рот от изумления, и пока ей не пришло в голову сказать в ответ что-нибудь едкое или уничижительное, Влад поднялся. «Тебе полегче, правда?» Я приготовлю ванну. Как вода наберется, и Таня подойдет. — Я не могу здесь оставаться, — словно опомнилась Марьяна. — Тебе некуда идти, а я все же муж, — Влад усмехнулся. — Лада одобрила наш союз. Примешь ванну и ляжешь отдыхать. Завтра разберемся, что делать дальше.